«Вирджиния». «У Джослин сегодня выходной. Говорит, что не готова встретиться с Фавершемом, пока всё не осмыслит. Я исполнена решимости поговорить с ней ещё раз. Мучаюсь от своего бессилия. Всё утро провожу в тревожном ожидании, потому что дочь, забросив Руби в школу, домой не торопится. Похоже, мы дошли до предела. Общаемся только из вежливости. На звонки...» Джослин не отвечает. «Ближе к полудню выхожу на прогулку, и Боудика составляет мне компанию». «Ага, Джослин сегодня взяла лендровер». «Необычно». Моё сердце на секунду сбивается с ритма. Вдруг Ханна и вправду перерезала какой-нибудь шланг, и моя дочь улетела на обочину. «А ведь инсценировка несчастного случая задумана под меня». Дохожу до конца подъездной дорожки. Вдали ни одной машины, лишь пыхтит чей-то трактор. Возвращаюсь к дому и делаю несколько кругов между хозяйственных построек. Иду вдоль забора, мысленно называя его стеной Руби, она с удовольствием на него залазит. Веду по стене кончиками пальцев, ощущая неровности камня, на которые внучка ставит ногу, чтобы взлететь на самый верх. А вот и выступ, с которого Руби любит спрыгивать вниз. Расположен он на высоте около пяти футов, и его сразу видно. Широкий, прочный золотистый камень, вмурованный в стену ещё при её постройке. Своеобразная, твёрдая, как скала, ступенька. Улыбаюсь, вспоминая, как Руби храбро соскакивает со стены. Касаюсь камня, и он вдруг подаётся под моей ладонью. Обхватываю его двумя руками. Выступ свободно ходит из стороны в сторону. Смертельная ловушка. б р о с а я взгляд на землю под ступенькой. Почва покрыта тонким налётом сухого строительного раствора. Похоже, просыпался, когда я раскачивала выступ. Или кто-то злонамеренно выскреб его из стены. Сложно сказать. Однако меня охватывает безумный страх. «Одно дело, когда Ханна угрожает мне, и совсем другое, если она выбрала целью мою внучку. У дома хрустит гравий подъездной дорожки, и я бегу ко входу. Немедленно надо рассказать о моём открытии Джослин. Она паркует автомобиль прямо у дверей дома и вылезает наружу, не обращая на меня ни малейшего внимания. На заднем сиденье лежит чемодан и несколько сумок». «Что происходит?» — интересуюсь я. «Ханна сегодня переезжает в Лейк-Холл». Ее вызывающий взгляд пробуждает во мне желание проявить свой авторитет. И все же я молчу, хотя меня душит гнев, к которому примешивается ужас. «Открой же глаза, Джослин! Я люблю тебя! Почему же ты видишь во мне угрозу?» С пассажирского сиденья выпрыгивает х а н н а и я не успеваю ничего сказать. Следует соблюдать спокойствие. С дочерью я поговорю наедине чуть позже. «Что ж, будем надеяться, что переезд Ханны облегчит жизнь вам обеим», — бормочу я. «Давайте помогу с сумками». Я тянусь к чемодану. «Не трогай!» Джослин перехватывает мою руку, словно я уличный воришка. «Чемодан слишком тяжелый. Убери руки! Ты не сможешь его поднять. Ничего подобного!» «Я не собираюсь отступать. Это будет выглядеть унизительно. Хватаю чемодан. Джослин права, он просто неподъемен. И все же я тяну его на себя». В итоге чемодан вываливается из машины, а я, не успев отпустить ручку, теряю равновесие, вытягиваю другую руку, пытаясь смягчить падение. Запястье ломается совершенно беззвучно. Странное чувство, словно ты что-то потеряла. Сначала никаких ощущений я не испытываю, однако уже через секунду всю руку пронзает обжигающая боль. Ханна и Джослин помогают мне добраться до скамейки, и я обрушиваюсь на жёсткое сиденье. Они нависают надо мной, перекрывая свет. Я обаюкаю повреждённую руку. Не хочу, чтобы они смотрели. Мне ужасно стыдно. Ханна изображает притворное сочувствие и заботу, а вот дочь глядит на меня с презрением. Считает старой дурой... И все же она ошибается, успеваю подумать я, до того, как боль становится нестерпимой. Я сгибаюсь пополам. Джослин следует преодолеть свою злость, ту злость, что росла в ней с самого детства. Она должна сбросить с глаз вуаль лжи, которую соткала Ханна. Дочери надо пересилить себя, и это единственная моя надежда».